Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Пелевин. Краткая история пейнтбола в Москве. Эпиграф. Один Жан-Поль Сартра имеет в кармане, этим сознанием горд. Другой же играет порой на баяне. Б.Г. У искусства нет задачи благороднее и выше, чем пробуждать милосердие и снисходительную мягкость к другим. А они, как каждый из нас знает, заслуживают этого далеко не всегда. Недаром Жан-Поль Сартер сказал «Ад – это другие». Это поистине удивительные слова. Редко бывает, чтобы такое количество истины удавалось втиснуть в одно единственное предложение. Однако, несмотря на всю свою глубину, Эта сентенция недостаточно развернута. Чтобы она обрела окончательную полноту, надо добавить, что Жан-Поль Сартер – это тоже ад. Я говорю об этом вовсе не для того, чтобы лишний раз отыметь французского философа-левака в пыльном кармане своего интеллекта. Просто надо ведь каким-то образом плавно перейти к людям, которые играют на баяне. Или, если привести это выражение с представленного в милицейских словарях уголовного жаргона «Времен Транссиба и Магнитки», стреляют друг в друга из огнестрельного оружия. Ну вот мы и перешли. Надеюсь, что занятый мыслями о Сартре читатель не почувствовал при этом никаких неудобств. Яков Кабарзин по кличке Кабзарь, лидер каменомостовской преступной группировки и крутой идейный сосковец криминального мира, несомненно, имел право относить себя к категории стрелков. Правда, он уже давно не брал в руки оружие сам, но именно его воля, прошедшая через нервы и мускулы, разнообразных быков, пацанов и прочих простейших механизмов, была причиной множества сенсационных смертей, детально описанных на первых страницах московских таблоидов. Ни одно из этих убийств не было вызвано его жестокостью или злопамятством. К крайним мерам Кобзаря побуждали только неумолимые законы рыночной экономики. По характеру он был снисходительным мягок, в меру сентиментален, и склонен прощать своих врагов. Это чувствовалось даже в его кличке, несколько необычной для блатной культуры, которая при выборе тотема предпочитает неодушевленные твердые предметы вроде утюга, гвоздя или глобуса. Назвали его так еще в школе. Дело в том, что Кобзарь с детства сочинял стихи и, подобно многим известным историческим фигурам, считал главным в своей жизни именно поэзию, а не административную деятельность, за которую его ценили современники. Больше того, как поэт он пользовался определенным признанием. Его стихотворения и поэмы, полные умеренного патриотизма, некрасовского социального пафоса с невполне ясным адресатом и отправителем и любви к неприхотливой небросской северной природе, еще в советские времена появлялись во всех альманахах и сборниках. Литературная газета пару раз печатала в разделе «Поздравляем юбиляров» заметки о Кобзаре, украшенные похожие на фоторобот паспортной фотографией. Из-за особенностей своей работы Кобзарь не очень любил сниматься. Словом, в ряду угрюмых паханов эпохи миллениума Кобзарь занимал примерно такое место, которое принадлежало Денису Давыдову среди партизан двенадцатого года. Поэтому неудивительно, что именно у такого человека появилось желание заменить кровавые огнестрельные разборки, при которых в одной только Москве кормилось не меньше тысячи журналистов и фотографов, на какую-нибудь более цивилизованную форму снятия взаимных претензий. Эта мысль пришла к обзарю в голову в только что открытом казино «Е. Бунин», когда он, слушая в полуха известный шлягер «Братва, не стреляйте друг в друга», размышлял о русской истории и прикидывал на красное или черное делать следующую ставку. Так случилось, что в этот самый момент по телевизору, укрепленному для отвлечения игроков прямо над игорным столом, показывали какой-то американский фильм, где герои, отдыхая на природе, стреляли друг в друга разноцветной краской из ружей для пейнтбола. Неожиданно программа переключилась, и на экране замелькали знаменитые кадры ограбления банка из фильма «Хат». Кабзарь с грустью подумал, что жанр экшен, который в цивилизованном мире разгружает замусоренное подсознание потребителей, поедающих перед телеэкраном свою пиццу, в доверчивой России почему-то становится прямым руководством к действию для цвета юношества. И никто, но ну абсолютно никто не понимает, что крупнокалиберные винтовки в руках у пожилых киногероев — просто седативная фрейдистская метафора. В этот момент проходивший мимо официант споткнулся, и из прокинувшегося стакана на белый пиджак Кобзаря выплеснулся желтый поток яичного ликера. Официант побледнел. В глазах у Кобзаря полыхнуло белым огнем. Он внимательно осмотрел желтое пятно на своей груди, поднял глаза на экран телевизора, Потом опустил их на официанта и сунул руку в карман. Официант уронил поднос и попятился. Кобзарь вынул руку. В ней был мятый ком стодолларовых купюр и несколько крупных фишек. Впихнув все это в нагрудный карман официантского пиджака, он развернулся и быстро пошел к выходу, на ходу набирая номер на своем мобильном. На следующий день по одному из подмосковных шоссе с большими интервалами пронеслось семь черных лимузинов, с затемненными стеклами. Среди них был и золотой Роллс-Ройс с двумя мигалками на крыше. Вслед за каждой из машин ехали джипы с охраной. Стоявшая в оцеплении милиция сохраняла надменно важное молчание. Ходили дикие слухи, что где-то под Москвой проходит секретный саммит Большой Восьмерки. Но знающие люди все поняли, узнав в золотом Роллс-Ройсе машину Кобзаря. Пользуясь своим авторитетом духовного сосковца, Кобзарь за один вечер обзвонил лидеров семи крупнейших преступных группировок и назначил общую стрелку в известном подобными стрелками загородном ресторане «Русская идея». «Братья», — промолвил он, обводя горящими глазами пророка, рассевшихся за круглым столом авторитетов. «Я уже не очень молодой человек, а если честно, так и совсем не молодой, и мне уже ничего не надо для себя, хотя бы потому, что у меня давно все есть». Если кто-то хочет сказать, что это неправда, пусть он не тянет резину и скажет сейчас. Вот ты, Варяг, может, ты думаешь, что у меня еще нет чего-то, что я хочу? Нет, Кобзарь, — ответил калининградский вор Костя Варяг, звавшийся так не из-за своей нордической внешности, как ошибочно думали многие, а потому что украинская братва несколько раз приглашала его смотрящим в Киев, как когда-то Рюрика. У тебя есть все, а если чего нет... — Так я про такие предметы не имею понятий. — Скажи ты, Аврора, — обратился Кобзарь к авторитету из Питера. — Чего ж тебе еще хотеть, Кобзарь? — задумчиво отозвался Славик Аврора, который прославился в блатных кругах легендарным выстрелом из орудия подачи несговорчивого Собчака. — У тебя нет разве что своей космической станции. И то потому, что она тебе не нужна. А если б тебе была нужна космическая станция, Кобзарь? Я уверен, что она у тебя появилась бы. У тебя есть золотой ройс с двумя мигалками на крыше, но меня не впечатляют эти мигалки. Такие же может поставить себе любой мусор. Меня впечатляет другое. Ты единственный в мире, у кого на номере вообще все цифры нули. Так не может быть, но так есть. Значит, ты понял про жизнь что-то такое, чего не знаем мы. И мы уважаем тебя за это как старшего брата. — Хорошо, — сказал Кобзарь. Поняв, что величальный ритуал можно считать завершенным. Все верят, что у меня все есть. Главное, я сам в это верю. Поэтому вы не станете думать, что мне надо сделать какой-то гешефт лично для себя. Я думаю о всей нашей семье. И на это время вы можете считать мой ум со всеми его мыслями нашим интеллектуальным общаком. Фишка вот в чем. И Кобзарь изложил свою идею. Она была до примитивного проста. Кабзарь напомнил, что братва уже много раз пыталась окончательно разделить сферы влияния, и каждый раз новая война доказывала, что это невозможно. «А невозможно это», — сказал он, — «по той самой причине, по которой нельзя построить коммунизм. Этого не хочет наш самый главный папа, который добавил в глину, из которой нас слепил, много-много человеческого фактора». И он выразительно кивнул вверх. Соратники одобрительно загудели. Слова Кобзаря всем понравились. "Но", продолжил Кобзарь, каждый раз, когда хоронят кого-нибудь из пацанов, всем идущим за гробом, и друзьям, и вчерашним врагам, становится не по себе от горькой нелепости такой смерти". Он обвел собравшихся выразительным взглядом. Все согласно кивали. "Жизнь не остановить", сказал Кобзарь, выдержав театральную паузу. "Что мы ни решили сейчас, Все равно завтра мы будем заново делить этот мир. Чтобы в жилы поступала свежая кровь, надо, чтобы из них вытекала не свежая. Вопрос заключается в другом. Зачем нам при этом в взаправду умирать? Зачем нам помогать мусорам выполнять их тухлый план по борьбе с нами же самими? На это никто не смог дать внятного ответа. Только казахстанский авторитет Вася Чуйская-Шупа глубоко затянулся папиросой и спросил. «А ты как предлагаешь умирать?» по нарошку Вместо ответа Кобзарь вытащил из-под стола коробку, открыл ее и показал напрягшейся братве какой-то странный прибор. Внешне он был похож на модный чешский автомат «Скорпион», но был грубее и производил впечатление игрушки. Над стволом у него была трубка вроде оптического прицела, только толще. Кобзарь навел это странное оружие на стену и нажал спуск. Раздался тихий стрекот, как плетка с глушаком, пробормотал Славик Аврора, и на стене появились красные пятна. Словно за обоями прятался стукач-дистрофик, которого, наконец, настигло возмездие. В руках у Кобзаря был пистолет для пейнтбола, стреляющий желатиновыми шариками с краской. Его идея была гениальна и проста. Чтобы решать вопросы, вовсе не обязательно было убивать друг друга на самом деле можно было заменить стрельбу боевыми патронами на стрельбу шариками для пейнтбола. В том случае, если все стрелки, стремящиеся к переделу мира, добровольно согласятся взять на себя обязательства в случае условной гибели выйти из бизнеса, в течение 48 часов покинуть Россию и не предпринимать никаких ответных действий. Словом, делать вид, что они действительно померли. — Я думаю, нам всем есть куда уехать, — говорил Кобзарь глядя в мечтательно сощурившиеся глаза соратников. «У тебя, Славик, свое шато в перенеях, у тебя Костик, столько островов в Мальдивском архипелаге, что даже непонятно, почему эти люди до сих пор называют его Мальдивским. Кое-что есть и у меня. Мы знаем, Кобзарь, что у тебя есть. Так давайте выпьем за нашу спокойную старость. И давайте докажем этим лохам, что мы не банда щипачей с Курского вокзала, а действительно организованная преступность в том смысле, что если мы организованно приступим к чему-нибудь, то сделаем, как захотим. Через несколько часов соглашение было заключено. Его участников сильно волновал вопрос о контроле, и они сошлись на том, что любой, кто попытается его нарушить, будет иметь дело со всеми остальными. Первым результатом соглашения был резкий скачок цен на оборудование для пейнтбола. Владельцы двух магазинчиков, где продавались ружья и краска, сделали состояние за две недели. Их одуревшие от счастья рожи показали все телеканалы. А газета «Известия» в этой связи сделала осторожный прогноз о начале долгожданного экономического бума. Правда, коммерсанты вскоре разорились, потому что на все вырученные деньги закупили огромное количество используемого в пейнтболе снаряжения – масок, комбинезонов и щитков, на которые не возникло спроса. Но об этом газеты уже не писали. С некоторым напряжением в блатных кругах Москвы ждали, кто станет первой жертвой новой методики решения вопросов. Ею оказался представитель чеченской диаспоры Сулейман. Его расстреляли из трех машинок для пейнтбола прямо у клуба коро когда он шел от дверей к своему джипу за новой порцией кокса. Поскольку это было первым расстрелом по новым правилам, вся Москва ждала этого события, и происходящее снимали камерами с четырех или пяти точек. Пленку потом несколько раз показывали по телевидению. Выглядело это так. Сулейман, держа в руке сотовый телефон, подошел к машине. За его спиной непонятно откуда возникли три черные фигуры. Сулейман обернулся и тут же по его зеленому бархатному пиджаку забарабанили желатиновые шарики. Сразу стало ясно, что ребята облажались. Все машинки стреляли зеленой краской и не оставляли никаких видимых следов на бархате того же цвета. Сулейман посмотрел на свой пиджак, потом на киллеров и, жестикулируя, принялся что-то им объяснять. Ответом был новый шквал зеленой краски. Сулейман отвернулся, склонился над дверью и попытался открыть ее. У него начинался отходняк, и он немного нервничал, поэтому никак не мог попасть в скважину ключом. Промедление изгубило его. Телефон, который он держал в руке, вдруг зазвонил. Закрывая лицо свободной ладонью, он поднес его к уху, несколько секунд слушал, Попытался было спорить, но потом, видимо, услышал что-то очень убедительное. Неохотно кивнув, он выбрал место почище и опустился на асфальт. Сделать это было самое время. У нападавших подходили к концу заряды. Последовал контрольный выстрел, сделавший Сулеймана похожим на Рональда Макдональда с зеленым ртом. Бросив ружья на асфальт возле условного трупа, стрелки поспешно удалились. Оставлять машинки для пейнтбола на месте экзекуции стало впоследствии своего рода шиком и считалось очень стильным, но делали так не всегда. Оборудование стоило кучу денег. Знающие люди говорили, что Сулейману позвонили крутые люди из Грозного, где процедуру экзекуции наблюдали через спутник в прямом эфире. Понятно, что чеченская общественность участвовала в конвенции, без этого любое соглашение потеряло бы смысл. Некомпетентность московской мафии повергло чеченских телезрителей в шок. Такого по грозненскому телевидению еще не показывали. «О какой совместной судьбе с таким народом может идти речь?» спрашивали на другой день чеченские газеты. Сулеймана погрузили в подъехавшую скорую, а через день он уже лузгал семечки на лазурном берегу. После этого первого блина, который чуть было не вышел комом, быстро выработались правила пейнтбол-экзекуции, ставшие частью корпоративного кодекса чести. Оружие стали заряжать шариками с краской в последовательности красный, синий, зеленый, чтобы результат был гарантирован при любом цвете одежды. Прямо на один из стволов, из-за невысокой дальности стрельбы киллеров обычно бывало несколько, крепили маленькую камеру, чтобы процесс расстрела был задокументирован. Не все сразу соглашались считать себя мертвецами. Никто, конечно, не смел идти против авторитетов, утвердивших ритуал. Но многие утверждали, что будь это настоящие пули, Их только ранило бы, а через неделю-две они бы выздоровели и сами завалили гадов. Поэтому возникла необходимость в третейских судьях, на роль которых естественным образом попали те же авторитеты, которые и ввели новые правила. Рассматривая пиджаки и плащи, порой привезенные на экспертизу за тысячи километров, они решали, кого грохнули, а кто будет жить, и сможет через какой-то срок вернуться на столичную сцену. К этой работе они подходили ответственно консультировались с синклитом хирургов и не лукавили, потому что знали, за базар придется ответить вискозой, фланелью и шелком на собственной груди. Но все равно авторитетам верили не всегда. С тупой настойчивостью московская братва много раз пыталась пригласить в качестве главного эксперта Чака нориса как крупного специалиста по вышибанию мозгов и партнера по бизнесу. Тот вежливо отказывался, ссылаясь на большую занятость процессом, который в факсах обозначался как «шутин». И хотя по-английски это означало просто «съемки», братки, больше знакомые с первым значением термина, уважительно кивали небольшими головами. Видимо, реальность не вполне делилась в их сознании на кинематографическую и повседневную. Неизвестно, действительно ли Норрис был так занят, или ему просто западло было считать пятна на пропавших бычьим потом пиджаках от Кензо и кардена хоть это и сулило его московскому бизнесу ошеломляющие перспективы. Параллельно с этим происходили заметные сдвиги в культурной парадигме. Михаил Шуфутинский, наконец, оказался на помойке духа. Не помог даже спешно изготовленный шлягер «Краски с малой спаской». В Москве и Петербурге в большую моду вошли ностальгический хит «Пейнтермен» группы «Бония и песня про художника, который рисует дождь. Она поражала воображение своей многозначительной и страшной неопределенностью. Эстеты, как и много лет назад, предпочитали «Red is a Mean Mean Color» Стива Харли и Руби Чьюздэй в исполнении «Мариан Фейсфулл». «О пути, проделанном за эти годы Россией», удовлетворенно писал критик одной из московских газет, «можно судить хотя бы потому, что никто не станет искать и находить, а ведь находили же когда-то, в этих песнях, Политические аллюзии. Любое упоминание красящих веществ в сочетании с немудренной мелодией вызывало в любом кабаке потоки покаянных слез и щедрые чаевые музыкантам, на чем самым пошлым образом паразитировала попса. Новая мода приводила порой и к неприятным последствиям. Мику Джагеру на концерте в Зале «Россия» чуть не выбили глаз когда во время исполнения «Paint it black» он совершенно случайно приложил к плечу деку гитары как приклад. Под восторженный рев публики на сцену килограммами обрушились снятые с шеи золотые цепи, одна из которых оцарапала ему щеку. Не обошлось и без уродливых недоразумений. Эротический еженедельник М.К. Сутра описал в редакционной статье нечто, названное популярной молодежной разновидностью виртуально-калафонического эксгибитрансвестизма, под названием «Painted Balls». Из-за этого чуть не возник скандал с патриархией, где МК Сутру читали, чтобы знать, чем живет современное юношество. В последний момент удалось убедить иерархов, что в виду имеются совсем не те крашеные яйца, и расцвету духовности в стране ничто не угрожает. Но высшей точкой влияния пейнтбола на культурную жизнь обеих столиц следует все же признать открытие нескольких психоаналитических консультаций где оставляемые краской пятна интерпретировались как кляксы Роршаха, на основании чего условно выжившие жертвы получали научно обоснованное разъяснение подсознательных мотивов заказчика акции. Впрочем, консультации просуществовали недолго. В них увидела конкурента частная силовая структура кольчуга, впоследствии палитра, та самая, которой принадлежал гениальный рекламный слоган «Чужую беду на пальцах разведу». Восемь лидеров, которые когда-то собрались в русской идее для заключения конвенции, сами один за другим становились жертвами тлеющего передела мира. В этом смысле их судьба ничем не отличалась от судеб остальных авторитетов.